КЕРАМИСТЫ И КУЛИНАРЫ С утра я брожу по извилистой улочке Киота, спускающейся по склону от храма Кюмидзу. На ней теснится множество гончарин и лавочек, торгующих керамикой. Здесь рождается слава того вида фарфора, который именуется керамикой Кюмидзу. Я брожу, вдыхая знакомый запах, рождающий воспоминания о только что вытопленной русской печи. Это дым сосновых дров смешивается с запахом обожженной глины. Запах этот напоминает не только русскую деревню. Перед глазами тут же встал китайский город Цзинде, родина фарфора. Косо срезанные сверху трубы на фоне голубоватых гор. Берег реки густо облеплены джонками с каолином, сырьем для изготовления фарфора. Грузчики на бамбуковых коромыслах уносили эти белые кирпичики наверх, гончарням и печам. А другие катили навстречу им тачки с укутанными в рисовую солому связками готовой посуды. Можно ли было без волнения подъезжать к родине фарфора, о котором еще тысячу лет назад говорили, «белизной подобен нефриту, тонкостью бумаги, блеском подобен зеркалу, звонкостью цимбалом». В начале VII века китайский купец Тао Юй сказочно разбогател. Он пустил в продажу новый, неизвестный до тип керамики, выдав ее за изделие из нефрита. Белый, блестящий, чуть просвечивающий фарфор действительно напоминал этот высоко на Востоке благородный камень. Тогда же, то есть в эпоху Тан, фарфор проник в Японию, затем в Индию, Иран, арабские страны, оттуда в Европу. Впервые мне довелось попасть в Циндэ в середине 50-х годов. Город был похож на пчелиные соты. Он состоял из замкнутых двориков ячеек. Каждый такой дворик действительно представлял собой первичную ячейку фарфорового производства. Все гончарни были похожи друг на друга — прямоугольник крытых черепицей навесов а посередине ряды кадок в которых отмачивался каолин. солнечный луч дробился в них как в десятках круглых зеркал человек в фартуке осторожно переливал плоским ковшиком почти прозрачную чуть забеленную воду из одной кадки в другую через несколько дней самый светлый слой ее вычерпывали в третью так достигалась тончайшая структура сырья Под навесом работали гончары. Каждый сидел над большим деревянным кругом, широко расставив ноги и опустив руки между колен. Он то раскручивал тяжелый маховик круга палкой, то склонялся к куску фарфоровой массы нажимом пальцев, превращая его в блюдо или вазу. От гончаров черепки поступали к точильщикам. Вооруженные лишь примитивными резцами, они доводили чашу из хрупкой полусухой глины до толщины яичной скорлупы. Выправленные черепки окунали в похожую на молоко глазурь и отправляли сушить. К полудню серые крыши циндэ становились белыми. Доски с черепками клали иногда даже между крышами соседних домов, превращая переулки в коридоры. На этих же досках изделия доставляли к печам. И, наконец, обжиг. Таинственный процесс, при котором глина должна обрести свойства нефрита. На искусство старшего горнового в дзиндэ издавна смотрели, как на колдовство. Проявлялось это уже с загрузки печи, с умением удачно проложить дорогу ветру и огню. Нужно учитывать особенности каждого вида фарфора, качество дров, погоду и даже направление ветра. Впрочем, помимо знаний и опыта, тут играли роль чутье, риск, а порой и просто везение. Недаром среди обжигальщиков ходила пословица «Загрузить печь, что выткать цветок, обжечь, что ограбить дом». Я много фотографировал тогда мастеров одного из самых ранних видов росписи — цинхуа. В отличие от других, он наносится лишь одним цветом, причем еще до того, как черепок покрыт глазурью и обожжен. Кисть мастера Цинхуа под глазурной росписи кобальтом должна двигаться со строго определенной скоростью. Необожженный фарфор очень активно впитывает влагу. Нанося узор, художник видит равномерный тон, но там, где он помедлил лишнюю секунду, после обжига окажется темно-синее пятно. Однако это же свойство черепка открывает перед виртуозным мастером и новые возможности. Ускоряя или замедляя движение кисти, он может, располагая лишь одним цветом, создать узор с целой гаммы полутонов, от бледно-голубого до густо-синего. Овладеть искусством подглазурной росписи кобальтом может лишь хороший каллиграф. Бродя по японской улице перед храмом Кюмидзу, я на каждом шагу вспоминал мастеров китайского фарфора. Нельзя было не сравнивать эти две ветви восточного искусства. Причем волей-неволей чаще приходилось противопоставлять их друг другу, чем сопоставлять. Порой можно было подумать, что фарфор родился не в Китае, а в Японии, что переняв грубый примитивизм гончарин Кюмидзу, китайцы развели затем это искусство до классического совершенства. Создавая фарфор, белый как нефрит, тонкий как бумага, блестящий как зеркало, звонкий как цимбалы, китайские керамисты сумели добиться от невзрачной глины, казалось бы, чуждых ей качеств. Нельзя было не поражаться совершенству формы, которого добивались мастера дзиндэ при обработке необожженного черепка. Качество его перед обжигом проверяли каплей воды. Если, сбежав по внутренней стенке вазы, вода проступала снаружи ровной темной полоской, обточка сделана безукоризненно. Китайские мастера были непримиримы каким бы то ни было отклонением от идеально правильных форм. Малейшую деформацию при обжиге они считали браком, говоря, что ваза в этом случае потеряла тень. Подобно резьбе по слоновой кости, производившей впечатление тончайших кружев или шелковым вышивкам, напоминавшим размашистые картины кистью, произведения мастеров дзиндэ утверждали мысль о всевластие художника над материалом. Японская керамика на этом фоне поначалу показалась примитивной архаикой в сравнении с блистательным классицизмом. Лишь пропитавшись японским пониманием красоты можно было по достоинству оценить ее. Чем объяснить такие особенности японской керамики, как отрицание симметрии и геометрической правильности форм, предпочтение неопределенным цветам глазури, пренебрежение какой-либо орнаментации? Я беседовал об этом в одной из гончарин Кёмидзу с мастером по фамилии Морино. «Мне кажется, — говорил марино что суть здесь в отношении к природе. Мы, японцы, стремимся жить в согласии с ней, даже когда она сурова к нам. В Японии не так уж часто бывает снег, но когда он идет, в домах нестерпимо холодно, потому что это не дома, а беседки. И все же первый снег для японца — это праздник. Мы раскрываем створки бумажных окон и сидя у маленьких жаровин с углем, попиваем саке, любуемся снежными хлопьями, которые ложатся на кусты в саду, на ветви бамбука и сосен. Роль художника состоит не в том, чтобы силой навязать материалу свой замысел, а в том, чтобы помочь материалу заговорить и на языке этого ожившего материала выразить собственные чувства. Когда японцы говорят, что керамист учится у глины, резчик учится у дерева, а чеканщик у металла, они имеют в виду именно это. Художник уже в самом выборе материала ищет именно то, что было бы способно откликнуться на его замысел. «Если материал отворачивается от тебя, я прохожу мимо», заключил Морино. «Лишь если мы понимаем друг друга, я прилагаю к нему руки». Если китайцы демонстрируют свою искусность, то изделия японских мастеров подкупают естественностью. Причем эти древние традиции не случайно сомкнулись с современной модой. В мире механической цивилизации, в мире бетона и стали, человек все больше испытывает тоску по природе. Поэтому искусство, утверждающее близость к ней своим подходом к материалу, Искусство, которое поэтизирует, а не отрицает о грехе материала, о грехе труда, становится очень созвучным нашей современности. Не сотвори, а найди и открой. Этому общему девизу японского искусства следует и такая полноправная ее область, как кулинария. Когда сравниваешь японскую кухню с китайской, коренное различие в эстетических принципах Этих двух народов предстает особенно наглядно. Если китайская кухня — это алхимия, это магическое умение творить неведомое из невиданного, то кулинария японская — это искусство создавать натюрморты на тарелке. Китайская кухня в еще большей степени, чем французская, утверждает всевластие человека над материалом. Для хорошего повара, гласит пословица, годится все, кроме луны и ее отражения в воде. Великое множество продуктов используется в самых немыслимых и неожиданных сочетаниях. Кантонское блюдо «Битва тигра с драконом» своеобразно не только тем, что готовится из мяса кошки и змеи, но и сложнейшей комбинации приправ. Китайский повар гордится умением приготовить рыбу так, что ее не отличишь от курицы. Он гордится тем, что может кормить вас множеством блюд, и вы при этом будете оставаться в полном неведении, из чего же именно сделано каждая из них. Японская же пища, в противоположность китайская, чрезвычайно проста, и повар ставит здесь перед собой совсем другую цель. Он стремится, чтобы внешний вид и вкус кушанья как можно больше сохраняли первоначальные свойства продукта, чтобы рыба или овощи даже в приготовленном виде оставались самими собой. Такие блюда, как сукияки и темпура, которыми чаще всего почью туристов, отнюдь нетипичны для японской кухни. Первое из них заимствовано у монголов, а второе у португальцев. Японский повар проявляет свое мастерство тем, что не делает его заметным, как садовник, который придает дереву именно ту форму, которую оно само охотно приняло бы. Приготовление сырой рыбы, например, часто ограничивается умелым нарезыванием ее на ломтики. Однажды я познакомился в закусочной с человеком, который долго пытался объяснить мне знаками свою профессию. Я повар. Повар, — говорил он, стуча ребром ладони по столу, как если бы резал что-то ножом. Примечательно, что повар связывается со своей профессией именно этот жест. Японский повар — это резчик по рыбе или овощам. Именно нож — его главный инструмент, как резец у скульптора. Никогда не забуду сельский постоялый двор, где мне подали утром чашку супа, в котором плавали ломтики моркови, нарезанные как кленовые листочки. Это было напоминанием о сезоне, о золотой осени, потому что достаточно было поднять голову и взглянуть в окно, чтобы увидеть горы, покрытые багряными кленами. Подобно японскому поэту, который в хайку, стихотворении из одной поэтической мысли, обязательно должен выразить время года, японский повар стремится подчеркнуть в пище ее сезонность. Соответствие сезону, как и свежесть продукта, ценится в японской кухне более высоко, чем само приготовление. Излюбленное блюдо праздничного японского стола — это сырая рыба, причем именно тот вид ее, который наиболее вкусен в данное время года или именно в данном месте. Каждое блюдо славится натуральными прелестями продукта и подано оно должно быть именно в лучшую для данного продукта пору. В японской кухне нет места соусам или специям, которые искажали бы присущий продукту вкус. Васаби или японский хрен, который смешивается с соевым соусом и подается к сырой рыбе, как бы служит ретушью. Не уничтожая присущий рыбе вкус, он лишь подчеркивает его. Пример подобной комбинации — суси, рисовый шарик, на который накладывается ломтик сырой рыбы, проложенный хреном. Здесь вкус сырой рыбы оттеняется как пресностью риса, так и остротой васаби. Универсальной приправой в японских кушаньях служит адзиномото. Слово это буквально означает «корень вкуса». Назначение адзиномото — усиливать присущие продуктам вкусовые особенности. Если, скажем, бросить щепотку этого белого порошка в куриный бульон — он будет казаться более наваристым, то есть более куриным. Морковь подобным же образом будет казаться более морковистой, а квашеная редька станет еще более ядреной. Можно сказать, что адзи но Ноомото символизирует собой японское искусство вообще, ведь его цель — доводить камень, дерево, бумагу до такого состояния, в котором материал наиболее полно раскрывал бы свою первородную прелесть. Сколь бы модернистскими не казались современные произведения искусства, подход японского художника к материалу остается прежним. Модернизм в японском искусстве можно кое в чем уподобить классическому японскому саду. За его кажущейся безыскусственной простотой скрыта уйма труда и уйма традиций. Именно такова, например, современная японская архитектура. Она глубоко национальна не тем, что переняла от прошлого какие-то декоративные мотивы или пропорции, а своей верностью главной черте японского искусства — подходом к материалу. Сколько бы ни называли Кэнзо Танге неспровергателем основ, он одновременно верный наследник. Танге поднял современную японскую архитектуру тем, что впервые подошел к бетону так же, как древние японские строители подходили к дереву. подчеркивая прелесть каждой его жилки, каждого сучка. Отказавшись от облицовки фасада, архитектор нашел красоту в необработанном бетоне со следами опалубки. Японцы сумели придать китайским формам искусства свой национальный характер. И не их вина, если иностранные туристы больше всего восхищаются теми памятниками прошлого, которые менее всего показательны для японского гения. В десятках английских и французских книг «Пагода Мавзолей», «Сёгунов», «Токугава» в нико описывается как шедевр японского зодчества. Этот храм построенный в XVII веке громоздок, пёстр, пожалуй, даже криклив. А сила японского искусства в его необычайной простоте, наготе, пренебрежении ненужными подробностями, понимании материала, который подается замаскированным, скажу больше, в лирическом взволнованном подходе к материалу. В нейко можно найти множество искусных деталей, но искусность еще не означает искусство. Это, если угодно, японская барокко. Достаточно сравнить мавзолей в Нико с Пагодой Хорюдзи в паре с более поздними дворцами Киота, чтобы понять, насколько украшательство, пышность, внешняя эффектность чужды японскому духу. Илья Эренбург, Россия. Япония, Греция, Индия. 1960. Японский вкус в живописи, в украшении дома, во всем, что касается линии и формы, может быть обозначен одним словом – трезвость. Хвостовство, выдающее громадность за величие, пошлость, подавляющая красоту блеском и капризностью – все это чуждо японскому духу. Японское искусство отличается правильностью, легкостью и силой линий, а также особой смелостью письма, что происходит, по всей вероятности, от того, что японцы пишут и рисуют всей рукой, а не одной только кистью руки. Это, так сказать, каллиграфическое достоинство и придает прелесть самому простому, неотделанному японскому рисунку. Байзил Чемберлен, Англия. Вся Япония. 1894. В вопросах вкуса японцы очень просты и превыше всего ценят естественность, как и показывает их образ жизни. Японцы любят жить в доме, построенном из простого дерева, в то время как китайцы никогда не оставляют куска дерева непокрашенным, любят обильную разнообразную пищу. Японцы тоже любят китайскую кухню, но лишь для разнообразия. Вряд ли можно найти семью, которая, благодаря своим высоким достаткам, каждый день имела бы у себя то, что готовит китайский повар. В живописи китайцы любят все величественное, ясно очерченное – что окажется японцам вульгарным и бесвкусным Китайцы любят пионы, розы, орхидеи, все сильно пахнущие и ясно очерченные цветы, что во многом совпадает со вкусами западных народов. Японцы же любят такие цветы, как сакура, которая не очень ценится в Китае, а также многие полевые цветы и даже безымянные травы. Когда дело касается наслаждения искусством или природой, японцы становятся заядлыми консерваторами, ибо верны лишь старым критериям. Они любят замшелые камни, карликовые, кривые деревья, потому что во всем для них содержится особое очарование. Ивао Мацухара, Япония. Жизнь и природа Японии, 1964.